Тем более, что гоблины определенно любят грибы, а лишние рычаги давления на подопечных далеко не лишние. Плюс еще странная дописка по поводу возможности использования для чего-то еще намекала, что не построить такое здание было бы глупо. Вот только как добыть недостающие кристаллы и при этом не положить весь личный состав. Глава 9 Алот Шарова 45 день проекта. Раннее утро. «Ты уверен, что это безопасно?» Моллиган проводила взглядом вереницу коротышек, тащащих на своих спинах деревянные брусья к вратам фиолетового осколка. «Естественно, это безопасно. Я же Шаров, известный специалист по безопасности». Я взглянул на девушку, а после продолжил проверять, как сидит экипировка. Помахал руками, попрыгал на месте. Вроде ничего не бренчало. В общем, отлично. Не то чтобы мы агрелись на звук, Но подобное занятие перед боем у меня было с медитации, Которой, между прочим, кое-кто сейчас мешал. «Я серьезно!» Нахмурилась Мия, протягивая мне рогатину, на конце которой была петля из тонкой проволоки. «И мне не нравится, что система будто подыгрывает твоим планам, словно собирается избавиться от тебя». «С чего ты решила, что она мне подыгрывает?» Усмехнулся я и, заметив бредущую кнопку, помахал девушке рукой. «Да одно то, что у тебя получилось создать это!» Меткнула ткнула пальцем в очередную группку гоблинов, тащащих на своих плечах еще одну необычную конструкцию. «Да сейчас все античные и средневековые изобретатели вертятся в гробах, глядя на этих чудовищ!» «Ну, я попробовал, и у меня получилось!» Пожал я плечами. «Хотя насчет того, что система пошла на уступки, тут ты, скорее всего, права!» «Да? Да, да!» Пусть и не сразу, но девушка таки сообразила, что я с ней в какой то веке согласился. И подбоченилась. — Видишь? Зачем ты тогда туда лезешь, если сам это понимаешь? — Потому что система пожирает праздных. — Спасибо. Поблагодарил я кнопку, протянувшую мне термос с кофе и небольшой бутерброд. Встали еще до рассвета, и толком позавтракать я не успел. И если я прекращу двигаться, то ей станет неинтересно. А значит, вместо плюшек начнут сыпаться всякие гадости. Ты так говоришь, будто система — это что-то одушевлённое, что-то, что имеет чувство. А по-твоему, это вселенский компьютер, что бесстрастно накидывает нам единички в ту или иную характеристику и фасует в сферы подарки или уголь? Поинтересовался я, вытащив и вернув в ножный нож Силка, позаимствованную у клеща на время. Но не живое же существо! Кто разумный будет обрекать на гибель целые миры? — воскликнула Мия. А вот и подумай, кто способен на это. Считай это домашним заданием. Прожевав бутерброд и залив его кофе, ответил я. Главное, не перенапрягайся. Это уши отпадут. Моллиган захлопала глазами. Видимо, про шутку о ниточке в пустой голове блондинки, за счет которой у той уши держались, она была не в курсе. Однако и я разъяснять что-либо не стал. Пусть голову поломает, ей полезно. А то она за последнюю неделю изрядно заколебала своими переживаниями. Еще и кнопку накрутить умудрилась. Но та хоть мне на мозг не капала. Лишь стремилась времени больше рядом проводить. Депрессарики, блин. Погладив кнопку по голове и дернув на счастье за косички, мелкая последнее время начала экспериментировать с одеждой и прическами. Направился ко входу в данж. Какого-то другого слова, лучше всего описывающего сие место, я подобрать не мог. «Пошли, пока аптечку принесем до носилки подготовим. Нечего тут стоять и себя накручивать». Услышал я моллиган, отходя от девушек, а когда обернулся, увидел, как вся прекрасная половина топает в сторону лагеря. Да уж. То ли блаженная нашла подход, то ли кнопка переоценила свою способность долго злиться. Хотя больше ставлю на то, что последнее. Уж слишком гоблинша добросердечная. Долго дуться не может. Пройдя через врата, стал спускаться по лестнице вслед за нагруженными всякой всячиной гоблинами. В первом спортзале было почти пусто не считая десятка гоблинов, суетящихся вокруг нескольких сюрпризов. Зато в планетарии царила суета. Коротышки сновали туда-сюда, собирая конструкцию под чутким руководством Нобеля. Сам гоблин стоял на небольшом пьедестале, где совсем недавно было хрустальное дерево с магическими кристаллами, и громко орал на непутевых работников. Ему бы каску белую и жилетку, вышел бы настоящий прораб. Он даже жестикулировал похоже. Впрочем, несмотря на низкую квалификацию, я бы даже сказал ее полное отсутствие, работа подходила к концу. За два дня, что велась подготовка, гоблины более-менее пообвыклись с давящей атмосферой в зале, почти не падая в обморок. Бойцы так и вовсе здесь чуть ли не ночевали, дабы ничто им не мешало во время исполнения плана. На завершение и проверку всего и вся ушло еще добрых два часа, после чего все лишние гоблины были отправлены в соседний спортзал а я с Хароном, двумя отделениями Третьего и Арни и спецподразделением Клеща, в последний раз обсудили все возможные нюансы. «И помните, грибы не только сытные и полезные, из них вроде как и пиво варят». Многозначительно подняв палец к потолку, поставил я точку в обсуждении. Берсеркеры Арни переглянулись между собой и довольно зарыщали. Ухмыльнувшись, я поднялся, хрустнув спиной. «Все же...» наличие низкорослых последователей имеет ряд недостатков и проверив что веревка в сбруе прикреплена крепко направился к лестнице ведущей вниз раз ступенька два ступенька вот и ушиблена коленка пробормотал я останавливаясь перед дверью ведущей в зал с шестью големами дверь послушно распалась на две половинки ушедшие в стороны а в помещении стали зажигаться факелы и понеслась Громко произнес я, делая шаг внутрь зала. Полосы на полу, как и в прошлый раз, тут же запульсировали, а белый круг, в котором стояли големы, начал наливаться фиолетовым с алым оттенком. Клубы пыли стали втягиваться в отверстия под потолком, и черные рыцари пришли в движение. Однако я на них внимания не обращал. С помощью киянки вгонял колье в едва заметные дверные зазоры. Нельзя было, чтобы двери закрылись в самый неподходящий момент. Впрочем, с этим важным этапом моего плана я закончил довольно быстро. И стуканы и половины разделяющего нас расстояние преодолеть не успели. Шаг второй. Встал в проеме и достал ублюдка, пока в бойске его крутанов. А после меньше чем за минуту разрядил полный магазин. Гостинцы достались всем, и големам это явно не понравилось. Они ускорились, резко сокращая расстояние. Так что перезаряжался я уже на ходу, взбежав на десяток ступенек вверх. Оглянулся и увидел, что первый рыцарь прошел сквозь дверной проем и двинулся ко мне, явно не собираясь отступать. Отлично. А значит, переходим к шагу под номером три. Я поднимался спиной вперед, не прекращая стрелять, наблюдая, как стремительно сокращается расстояние между мной и противниками. Однако едва я добрался до красной линии, намалеванной краской на стене, как прекратил стрельбу и, врубив ускорение, стремительно помчался вверх. Теперь я точно был уверен, что големы не плюнут и не вернутся в свой зал. Выскочив в планетарий, где меня уже дожидались коротышки, махнул рукой. И тут вниз по ступеням устремились мутные потоки воды, смешанные с машинным маслом, найденным на сером осколке. Его было немного, но нам хватит. Едва водоносы, опустошив несколько бочек, откатили их в сторону, как тут же, к краю прохода, десяток гоблинов на тележках подтащили два увесистых бревна. Деревяшки сами по себе весили немало, так я им еще на торцы металла на два десятка килограмм приколотил. Так что стоило только первому рыцарю показаться из-за изгиба коридора, как коротышки, используя рычаги, подняли тележки. Тяжелые бревна под собственной массой устремились вниз, скользя по смазанным маслянистой жижей ступеням и набирая скорость. А спустя несколько секунд до нас донесся грохот, возвещающий, что по кому-то мы точно попали. «Готовься!» Подойдя к лестнице и глянув вниз, увидел, что рыцари продолжают подниматься. Хотя, судя по всему, уже не в полном составе. Впрочем, вряд ли торпеды нанесли существенные повреждения. Скорее, просто задержали. «И это хорошо. В моем плане не было пункта, в котором в планетарий должен был припереться бронированный голем. По крайней мере, сразу. У меня в руке вновь появился ублюдок, и я открыл огонь по впереди идущему рыцарю. Раз есть возможность, то почему бы и не воспользоваться?» «Этого в зал!» Спустя два десятка выстрелов и оценки нанесенных повреждений, я вынес приговор первой жертве. Прекратив стрельбу, до противника остались считанные метры отошел за угол, позволяя хоботку занять место у угла. Тяжелый грохот приближающегося противника неприятными вибрациями отдавал в потрохах. Однако, оглядевшись, ни у кого из присутствующих гоблинов страха в глазах не увидел. Впрочем, в планетарии сегодня были одни старички, так что неудивительно. Им и не таких тварей довелось повстречать. В проеме показалась плоская голова противника, на которую я тут же накинул петлю, закрепленную на конце рогатины. Тонкая стальная плетенка не могла удержать голема. Однако тех нескольких секунд, что потратил рыцарь на анализ непонятной ситуации и принятие решения, нам хватило сполна. Тонкий трос натянулся, заставляя голема остановиться. А я, увернувшись от выпада меча, трижды выстрелил тому в забрало с фиолетовой точкой, после чего разорвал дистанцию и крикнул «Тяни!». Два троса, концы которых исчезали в соседнем зале, с хлопком натянулись и голем, чьи ноги оказались стянуты веревками, взмахнул руками и с грохотом рухнул на щедро натертый бараньим жиром пол. «Тащи!» Хоботок, с такой же рогатиной, которая была у меня, накинул петлю на левую руку голема и отскочил в сторону, давая железной болванке, закрепленной на другом конце тросика, тащиться в сторону спортзала. Такую же манипуляцию только с правой конечностью провел и туловище, существенно ограничивая противнику возможность защищаться. Узким местом этой ловушки был пьедестал, что так неудачно торчал прямо посреди зала. И была немаленькая вероятность, что голем умудрится зацепиться за нее. И именно поэтому едва рыцари оттащили от прохода, с обеих сторон к нему подскочили берсеркеры Арни и принялись охаживать противника молотами, пока тот транспортировался в соседнее помещение. Звон поднялся, мама, не горюй. Из-за него мы едва не пропустили появление следующих големов. Ну как мы? Я-то орал и махал рукой. А вот стоящий перед рычагом гоблин ковырял в носу пальцем и смотрел, как берсеркеры мутузят постепенно теряющего куски голема. Впрочем, случившаяся заминка оказалась как нельзя кстати. В проходе показался очередной голем, которому в затылок буквально дышали еще два. «Ложись!» – толкнул я хоботка на пол, сам отскакивая в сторону. Здоровенная конструкция, которую мы возводили почти что двое суток, оглушительно заскрипела, грозя развалиться и похоронить под собой азарт на лупящих чугунного болвана гоблинов. Однако здоровенный подвесной таран выдержал, и закрепленное на тросах бревно, проскочив в считанных сантиметрах над одним из берсерков, со звоном ударило по первой консервной банке, отшвыривая ее на своих собратьев. Что я там говорил про шум? Беру свои слова обратно. Возникшая звуковая волна от летящих вниз по лестнице големов определенно донеслась до центра местного мироздания. «Перезаряжай!» Третий, стоящий рядом с воротом, скорее по моим жестам, чем услышав, понял, что к чему, и, толкнув своих бойцов, схватился за ручку ворота, взводя таран. Конструкция затряслась, и, будь она живой, я бы мог с уверенностью заявить, что та бьется в агонии. Следующий удар для нее явно станет последним. Вот только чтобы нанести этот следующий удар, нужно дать время гоблинам взвести механизм. Бросив взгляд на почти исчезнувшего в соседнем зале спутанного голема, Я вновь выглянул из-за угла. «Да». Готов поспорить, что система к такому явно была не готова. С улыбкой отметил я валяющиеся на ступеньках запчасти рыцарей. Пара рук, часть меча, что-то похожее на кусок ноги. Но самое аппетитное — это обрубок голема, по которому пришелся основной удар. Страж комнаты был еще активен и явно намеревался добраться до ближайшей кучи камней, образовавшихся из тех самых кусков, осыпавшихся и потерявших форму. «Клещ! С туловищем!» После секундной задержки добавил я, указывая на новую цель. «Извлекайте!» В главе разведчиков я не сомневался, а вот его подчиненный опасения вызывал. Впрочем, терять такую возможность не хотелось. Клещ, кивнув и схватив трос, рванул вниз по лестнице, каким-то чудом умудряясь не покатиться кубарем вниз. Туловище последовал за непосредственным командиром, подхватив второй трос. Я же, заняв положение на верхней ступеньке и держась за край стены, принялся стрелять по големам, не бросившим идею все-таки подняться и наказать обидчиков. Тем временем Клещ, добравшийся до ползущего рыцаря, запрыгнул тому на спину и замер, пытаясь понять, как закрепить трос с крюком на конце. И как это неудивительно, помог ему в этом все-таки поскользнувшееся туловище. Гоблин, которому до цели оставалось ступенек 5-10, полетел прямо на рыцаря. Голем, всем своим видом обрадовавшись, что нарушитель сам кинул в его объятия, приподнялся на одной руке, а вторую с мечом выставил в сторону летящего туловища. В следующее мгновение произошло две вещи. Во-первых, вовремя сориентировавшийся клещ прокинул веревку под выставленной конечностью голема, захлестнул петлю. Во-вторых, я рыбкой нырнул на другую сторону прохода, хватая трос, который тянул за собой туловище и, приземлившись на жесткий пол, дернул его на себя, надеясь, что коротышка еще не насадился на оружие. И, судя по тому, что в какафонии звуков новых штрихов не прибавилось, коротышке повезло. Ну, или моментально убило. Трос, которым клещ зацепил голема, натянулся и все быстрее пополз вниз. А спустя мгновение и веревка в моей руке, словно живая, зашевелилась и поползла вниз. Подскочив на ноги, я, в свете факелов, увидел, как клещ накидывает вторую петлю на шею голема. Туловище же, болтая головой, видимо, здорово приложился, сматывает веревку кольцами, не рискуя спускаться ниже. «Тяни!» Проорал я на другой конец зала планетария и лишь сейчас понял, что шума здесь стало в разы меньше, а основная свистопляска переместилась в первый зал. Впрочем, третий, утирающий пот, пнул одного из бойцов, и тот рванул к соседям продублировать команду. Бурлаки сработали оперативно. Трос задрожал и пополз вверх, набирая скорость. А с ним и голем, на котором восседал довольный клещ. Однако вместо того, чтобы подбодрить и показать коротышке большой палец, я продемонстрировал ублюдка. И вновь зеленый не подвел, мгновенно сообразив, что к чему и распластавшись на спине брыкающегося голема. Однако это лучше, чем словить случайную пулю. А стрелять я начал быстро и не особо целясь. Похоже, первые бревна все же умудрились прикончить одного из големов. Из-за поворота показались два модифицированных рыцаря, а значит, как минимум одного из своих они разобрали на запчасти. В каждой руке у этой парочки было по счету, высотой от головы до пят, и двигались они по лестнице синхронно, скрыжаща броней по ступенькам и толкая перед собой остатки товарищей. Хорошо хоть не поглощали их. Готовься! на мгновение прерывая стрельбу и отскакивая в сторону, пропустил мимо скользящую по металлу пола тушу голема. Едва тот очутился на горизонтальной поверхности, как скорость увеличилась, и черный рыцарь стремительно заскользил к спортзалу. Естественно, в сопровождении двух парней Арни. слаженно молотами работают. Получше первых». Мелькнула у меня мысль. «Может, бой Бен сколотить из коротышек? Будем гастролировать и зарабатывать, а не вот это все». Тычок в бок, и я вернулся в реальный мир. Удивляюсь, какие глупости порой лезут в голову, когда адреналин зашкаливает. Стоящий возле меня клещ еще раз ткнул в меня лапой и, беззвучно открыв рот, что-то проорал, а после махнул в сторону лестницы. Правильно, с учетом барабанщиков и щитовиков, которые поднимались по лестнице, стесывая кончики ступенек, разобрать, что говорит гоблин, даже стоя на расстоянии вытянутой руки, было нереально. Так что, глянув вниз и увидев, что до големов со щитами остались считанные метры, я ткнул пальцем себе за спину, приказывая клещу с его людьми отходить. Планетарий нам однозначно не удержать. Разведка без лишних вопросов рванула к выходу. Собственно, как и я. «Двинься!» — толкнул я гоблина, держащего потную руку на рычаге. И сам схватился за него. «Третий! Арни! В готовности!» Скрежет, издаваемый големами, становился все громче, действуя как звуковое оружие а над ступеньками я уже мог разглядеть верхушки черных щитов. Меньше минуты, и они окажутся тут. Впрочем, переживал я по другому поводу. На данный момент из шести стражников гарантированно мы вывели из строя лишь троих. Двоих уволокли в зал, где их, судя по докладам, успешно разобрали. Еще один не пережил столкновение с бревнами и пошел на запчасти для остальных. И сейчас в планетарии зайдут еще двое. Так какого черта я не наблюдаю шестого? Неужто завалили? Или... Рычаг в моей руке пошел вниз, и колесо с намотанным на нем тросом пришло в движение, освобождая таран. Обитое железом с острым концом бревно пришло в движение, набирая скорость и устремляясь к появившимся в проходе Големом. Те, успев среагировать на угрозу, а может и получив информацию от первого летчика-испытателя, остановились и уперли щиты в пол. И, наверное, их расчет оказался бы верным, Не реши конструкция, собранная моими золотыми и не очень золотыми гоблинскими руками, что пора бы ей на покой». Одна из балок, на которой были закреплены тросы, не выдержав нагрузки, треснула, и таран повело, сместив точку удара чуть в сторону. Тросы, удерживающие бревно, лопнули, и снаряд, ощутив свободу, врезался в бок правого рыцаря, заставляя того оступиться. «И, наверное, он бы устоял, будь таран по-прежнему на привязи». Однако тяжелое бревно желающее, а главное, способное двигаться дальше, преград на своем пути замечать не хотела, отправив рыцаря в очередной полет. Точный расчет и капелька везения лучше, чем просто точный расчет. Пробормотал я, глядя, как количество противников резко сократилось. Третий. Связать боем. Клещ, контроль спуска. Арни, по готовности. Услышав команды, гоблины рассыпались по залу, стараясь не споткнуться об остатке конструкции. Оставшись в одиночестве, рыцарь на исчезновение собрата особого внимания не обратил, зато понял, что следующего залпа уже не будет. Так что, подняв щиты, зашагал в нашу сторону, обходя пьедестал. Впрочем, бросившийся ему навстречу третий, далеко пройти не дал, встав у того на пути. Я же, достав ублюдка, прикустил губу, гадая, рано или нет использовать последний козырь. Не сказать, что поодиночке големы были какой-то серьезной проблемой. Если, конечно, не поглотят кого-то из своих. Ладно, пока танцуем. Третий держал на себе противника, периодически давая гоблинам из своего отделения перехватить парочку ударов щитами. Выходило это у них так себе. Все же удары рыцаря были приличными, а коротышки гордыми, но легкими. И тем не менее Голем не мог защищаться со всех сторон. И то тут, то там от него отлетали куски металла, который еще в полете превращался в камень. Если никаких сюрпризов, то его песенка спета. «Паук! Ползет! Быстро!» Внезапно звуки боя перекрыл крик клеща, которому вторил хоботок. «Какой нахрен паук?» Вслух удивился я, активируя ускорение и сокращая дистанцию с рыцарем, лишившимся руки после удачного удара арни. Впрочем, ответа я дожидаться не стал, воспользовавшись ситуацией, почти что в упор стреляя голему в район, лишившийся прикрытия спины. Пули ублюдка с трудом, но пробили броню из тукана. И после разворотили странные внутренности голема, почти моментально обращая его в груду камней. «Берегись!» — вновь раздался крик гоблина. А я рыбкой прыгнул в сторону, чудом разминувшись со здоровенной хренью, что приземлилась ровно на то место, где я только что был. От черного рыцаря выскочившей твари мало что осталось, лишь цвет да общее ощущение чуждости. Плоская голова оплыла, будто оплавилась, и застыла уродливыми каплями. Тело деформировалось, обзаведясь еще шестью конечностями различной длины. Так что, чисто технически, называть его пауком было неверно. А вот неведомая хренотень сауры и кровожадности вполне подходила. Разве что слишком длинно. Паук припал на кучу, оставшуюся от пристреленного голема, и продолжил меняться. Ноги вытянулись, сравнявшись по длине а на теле появились шипы в форме мечей. Да и вообще, металл пошел ломанными линиями, словно броня у современных танков. Тут как ни стрельни, все по касательной пойдет. «Ну, блядь, это были мои ресурсы, скотина!» Я вытянул руку с ублюдком и выстрелил, уже чуя, каким будет результат. Пуля срикошетила, не оставив даже царапины на броне твари. А молот Арни, который ударил, активировав прыжок отскочил от ноги паука, будто от резины, и улетел обратно, унося за собой владельца. «Всех големов в доме пожрал пидр. Понял я, глядя на закончившего трансформацию паука. «Такую реху на одном истукане не отрастишь!» Словно прочитав мои мысли и обидевшись, паук повернул свою уродливую рожу-маску с пустыми глазницами и будто срезанным носом. А после прыгнул на меня, выставив весь десяток лап. «Куда, блин?» Я схватил третьего, попытавшегося встать между мной и тварью за шкирку и швырнул его в сторону выхода. И сам отпрыгнул в противоположную сторону. «Шаг четвертый! Готовьтесь!» Услышав заветные слова, гоблины рванули в спортзал, заставляя паука переключиться на них. Однако я тут же открыл стрельбу, не давая твари последовать за ними. «Кис-кис, кроха! Хоть сюды!» Поманил я пальчиком трансформировавшегося стража. «Нет там ничего интересного, я проверял уже!» Паук, наверное, если бы мог, нахмурился. Но, видимо, его создатели такой функции не предусмотрели. Так что тварь лишь беззвучно прыгнула в мою сторону. Она в мою, я в другую. Салочки с привкусом смерти. Ммм, все как я люблю. Бодрит похлеще кофе. И даже не поговорить. Огорченно произнес я спустя пару минут, совершив очередной прыжок. Я уже уловил алгоритм движения паукообразного и знал, что у меня в запасе пара секунд до следующего прыжка. От того салочки стали быстро наскучивать. «Командир!» — донесся до меня голос третьего, что стоял, высунув голову в шлеме из-за угла. «Готово!» «Ну, наконец-то! Я тут чуть не помер! От скуки!» Выстрелив в рожу пауку, я активировал ускорение в тот момент, когда монстр прыгнул на меня. Приземлившись на все десять лап, он резко развернулся, наверняка ища меня глазами или что там у него было. Однако я уже исчез в спортзале. И 5, 4, три... Вслух считал я, слушая, как цокают металлические конечности ходячего танка, и потирая ложе моей гордости. Стреломет Шарова. Уровень 3, Качество мусор. Серая. Мощность семьдесят восемь. Боезапас один из одного. Описание. Оружие, созданное не благодаря, а вопреки. При взгляде на него становится понятно, что руки у его создателя хоть и золотые, но растут определенно не из плеч. Дополнительные функции. Одноразовая. Два. Один. Пли. В проеме врат появился паук, и в то же мгновение в его тело впились три полуметровых копья с наконечниками из осколков големов. И едва копья покинули свои ложа, как стрелометы развалились превратившись в груды хлама, из которого я, собственно, их и собрал. Впрочем, этого хватило, чтобы пущенные снаряды прошили странную броню и вошли почти полностью в тело трансформировавшегося голема. Паук, ощутив инородные предметы внутри себя, затрясся и спустя мгновение превратился в здоровенную кучу камней. «Ну что за говнюк? Даже после смерти подгадил!» Пробормотал я, глядя на огромный завал, возникший на месте гибели голема, а после посмотрел на находящихся в зале гоблинов. Все замерли? Можно радоваться. Мы, как обычно, победили. Глава десятая. Алла Шарова. 46-й день проекта. «Да будет пиво... то есть пища!» Торжественно произнес я, выбирая в интерфейсе грибную пещеру. Система с готовностью списала добытые с боем магические кристаллы и 100 монет. Именно 100 а не триста, как первоначально указывалось. Оказывается, если выбирать уже существующую пещеру, то стоимость будет ниже, по крайней мере, по монетам. Кристаллы жадная падла брала в прежнем количестве. Я недовольно поморщился, припоминая вчерашнее сражение. Нет, то, что мы обошлись без потерь, это замечательно. Я бы даже сказал, отлично. Вот только то, что на втором хрустальном дереве росло 6 кристаллов, было вполне ожидаемо. Как ни крути, если первые охраняли четверо, и я сорвал с него четыре плода, то логично было предположить, что при шести стражах кристаллов будет шесть. Так что с этим ладно. Благо, на ферму хватало вровень. А вот следующая комната меня огорчила. Зал был точь-точь, как и первый. Вот только теперь големов было уже двенадцать. Восемь черных рыцарей и четыре бронированных пса, при виде которых Харон завистливо зарычал. Ну да, его сброя смотрелась крайне позорно на фоне тех бронеплит, что скрывали под собой тела псов. Но, несмотря на внешний вид, я был уверен на все 99%, что эти четвероногие твари были куда подвижнее своих хозяев. И такими же ловушками нам с ними уже не совладать. Да и из одноразового стреломета хрен по ним попадешь. А из галляции тратить еще время в попытках добыть 8, ну, максимум 10 кристаллов что то я сомневаюсь, что собаки полноценно учитывались при почете награды. Я не собирался. Так что, плюнув на фиолетовый осколок, дал команду отчаливать. А сам решил хорошенько выспаться и уже со свежей головой засесть за строительство и обустройство лагеря. Чем, собственно, сегодня и занимался. Для начала, построив грибную ферму в пещере на каменном хребте, там, где раньше обитали горные бараны, отправился посмотреть на сие чудо, обошедшееся в десять кристаллов. Разочарование. Это первое слово, которое пришло мне на ум. Стоило только спуститься и забраться в пещеру. Ничего внутри, по сути, не изменилось. Лишь небольшой сталактит по центру появился. И с него, с хронометрической точностью, падали капли воды, растекающиеся по неровному полу дыры в скале. Но и редкие кристаллы, не фиолетовые скорее, светло-голубые, вмурованные в потолок, разгонялись ему пещеры, создавая таинственную обстановку. В общем, фиг нам они пиво чушься уж себя обманывать. В ближайшее время. После грибной фермы отправился с инспекцией на кактусовую. Я и так знал, что там все в порядке, но начальники или нет. Там потратил еще пару часов. Конечно, все это время я не только проверял работу блаженной, хотя и погонял ее по грядкам, чтобы не расслаблялась. Помимо физических упражнений и обмена колкостями, обсудили целесообразность возведения дополнительных ферм и пришли к выводу, что особой нужды в этом нет как еда, кактус был терпим, да и в случае нехватки воды им можно будет перебиться. Однако, прежде чем расширять плантации, не мешало бы найти какую-нибудь литературу, в которой будет указано, что еще из него можно будет сделать. Следом, уже в сопровождении Блаженной и Нобеля, прогулялся до Финиковой рощи, а после заглянул на морской екс, где небольшая группа гоблинов на кострах в больших чинах выпаривала морскую соль. Процесс был небыстрым, да еще и травмоопасным с учетом гоблинского фактора. Да и соль получалась явно не сорта «Экстра», имея горьковатый привкус. Тем не менее, процесс двигался, и еще один камушек лег в основании столпа нашей автономии и внутренней экономики. Ну а после морского гекса, когда я уже прикидывал, куда еще наведаться, мне прилетело сообщение, что карта, выставленная на аукцион, продалась. Да еще и за приличную сумму, в три с лишним тысячи монет. «День строительства продолжается!» Довольно улыбнулся и, игнорируя вопросы блаженной, я вернулся к кристаллу и, забравшись в соответствующий раздел, выбрал поселение жабалюдов. С учетом свалившегося богатства и наличия водных гексов, присутствие амфибий на Алоде становилось вполне разумным вариантом. С местом я определился быстро. Вариант «лучше куска земли с пирсом» на пресноводных гексах придумать было сложно. Так что, дав добро на строительство и лишившись двух сотен монет, я чуть ли не в припрыжку направился к поселению будущих подданных, прихватив с собой Нобеля. Что могу сказать? С поселением система явно перегнула. Я бы назвал это стойбищем. И то с большой натяжкой. Четыре шалаша, фигвама, собранные из рыбьих шкур, веток, грязи и костей каких-то больших тварей. И все это было приправлено зелеными лепешками засохшей тины. Для красоты, наверное. Не, ну, зеленый определенно в тренде. Пожал я плечами, прикасаясь к одному из домов и подключаясь к интерфейсу поселения. Тут все оказалось куда веселее, чем у гоблинов. Хотя да, если у первых просто дыра в земле, то тут уж какая-никакая архитектура. В общем, уже жабалюдов список наимитов имелся изначально и представлял выбор аж из четырех пунктов. Первым шел жабалют обыкновенный, он же добытчик. Судя по картинке, данная особь была ростом чуть меньше полутора метров и добывала пропитание для поселка. Откуда именно добытчик его берет, пока непонятно было. Однако указывалось, что один такой работник в день приносит до пяти единиц провизии. Вторым у нас оказался жабалют-воин, и в отличие от всех остальных он потреблял аж две единицы провизии. Что неудивительно, воин был ростом побольше, на голову выше гоблина. Только если и коротышки по большей части были худощавыми, то уже балюдов каждый первый имел внушительное брюшко. И что-то мне подсказывало, что на суше бойцы из них так себе. Следующим по списку шел жабалют ремесленник и являлся почти что точной копией добытчика. Правда, если у добытчика из одежды была одна набедренная повязка, то у этого уже наличествовал жилет с многочисленными кармашками и странная плоская шляпа, сплетенная из мелких веточек. Данный труженик, судя по описанию, мог изготавливать различные инструменты и даже оружие, вот только требовал наличия в поселке ремесленной хижины, которая в базовой комплектации, конечно же, отсутствовала. Последняя по списку, но отнюдь не по значению, шла жаболюдка. И, судя по описанию, это была домохозяйка с функцией няньки. Самка земноводных, помимо обеспечения порядка в поселении, раз в три дня при достаточном снабжении пищей откладывала две икринки. Из них через сутки должны были вылупиться жеболюды. Какие именно, зависело от великого системного рандома. Ну или можно указать конкретную специализацию. Естественно, за денежку. Благо, совсем небольшую. Процесс вылупления проходил в специальном домике, который немного отличался от остальных. Омут, так он значился в меню, был шире остальных домов, однако при этом пониже. Внутри строения вместо грубо сколоченной мебели и шкур находился тот самый омут. Выглядящая как овальная лужа, затянутая ряской. Под крышей, сплетенной из веток с пожухлыми листьями в кожаном мешочке, висели кристаллы, разгонявшие тьму зеленым сиянием и нагоняющие в прямом смысле этого слова тоску зеленую. Неудивительно, что на иконках жаболюды не улыбались. Трудно радоваться жизни, рождаясь вот в подобном месте. Ладно, это все лирика. Покопавшись в менюшках, вывел общую статистику по поселению. Поселение жабалюдов уровень 1 тип военное, размер 10. Описание Здесь живут и размножаются жабалюды. Поселение строится лишь возле водоемов и зависит от расположенных рядом ресурсов. Цена монеты 200. Строение, жилые дома 3 штуки. Омут 1 штука. По идее, я сейчас мог заказать с десяток простых особей. Вот только на кое мне столько простых. Так что немного подумав решил построить ремесленную хижину. Цена у нее, конечно, кусалась. 100 монет и две единицы размера. С другой стороны, наличие грамотных рабочих рук, за которыми не нужно будет постоянно приглядывать, дорогого стоит. Так что, быстро ткнув на виртуальную кнопку, пока меня жаба не задушила, заказал хижину. В то же мгновение один из домиков затрясся и осыпался на землю кучей мусора, собственно, из которого и был построен. А спустя несколько секунд эта куча пришла в движение, складываясь в стены, которые на первый взгляд выглядели немного прочнее и ровнее, чем до этого. Да и вход в хижину теперь прикрывала выделанная рыбья шкура с простым узором, отдаленно напоминающим эпизоды из жизни местных аборигенов. И, судя по этим картинкам, предчувствую, что с пучеглазами легко не будет. Уж больно странные они, судя по тому, что я наблюдаю в поселке. Какая-то гнетущая атмосфера тут царила. Тем не менее, отступать было уже поздно. Поселок построен, так что оставалось только заказать его жителей, что я, собственно, и сделал. Ремесленник обошелся мне аж в 10 монет. Воин стоил в два раза дешевле, но я взял двоих, так что минус еще десятка. Следующими шли добытчики по 4 монеты за каждого. Их я тоже заказал парочку. Ну и напоследок добавил трех жаболюдок, которые обошлись мне в 9 монет за всех. Итого, постройка поселка и найм подданных стал мне почти в 340 монет. Не то, чтобы прям очень много. Но мысль построить еще одну пещеру гоблинов я решил пока задвинуть подальше. Больше ненужных карт у меня не было, как и ресурсов, которые можно было бы продать. Кстати, насчет ресурсов. Очередь джаболюдов была забита, да и заказал я их, всех скопом, Так что поселок оживет лишь поздним вечером. А следовательно, не мешало бы заскочить на какой-нибудь осколок, да посмотреть, чем там можно было бы поживиться. Сказано, сделано. Оставив Нобеля переписывать имущество в поселке Жаболюдов, я вернулся в лагерь и, подключившись к кристаллу, определился с целью. Ею оказалось небольшое созвездие, состоящее из трех осколков. Темно-зеленый, оранжевый и салатовый. Первый был размером в два гекса, второй — три, ну а последний — аж семь. И в строке с размером у него была приписка — «Кластер». Что бы это ни значило. Посещать я их планировал, начиная с самого маленького. Так что, направив Аллот к темно-зеленому, приказал гоблинам готовиться. Пристыковывался я через водные гексы. Все же осколок такого цвета я посещал впервые. Так что, момента, когда стена тумана развеется, мы дожидались, стоя на плотах. Пока ждал, мелькнула мысль, что нужно будет у ремесленника Жабалюда нормальные лодки заказать. Обтекаемость там получше, борта повыше. «Пожалуй, здесь мы лазить не будем. Даже ради интереса» произнес я, едва туман рассеялся, и перед нами открылся вид на осколок. «Гребем отсюда быстро!» «Болото! На весь осколок!» Невысокие кочки, поросшие мхом, поваленные полузгнившие деревья и тучи гнуса, кружащиеся над редкими озерцами, незатянутыми ряской. «Может, для тех же жаболюдов это было бы неплохое место, тем более, насколько я помню, в подобных гиблых местах добывали болотную руду». Однако большой и неразрешимой проблемой этого осколка являлся тот самый гнус. Я покосился на крылатую тварь размером со стрекозу, что-таки долетело до нас и уселась мне на прикрытую одеждой руку. Расставив ножки, чтобы удобнее было удерживать равновесие, тварь дернула головой, и я увидел, как оттуда показалось жало. Однако прежде чем кровопийца вонзил его мне в руку, я прихлопнул тварь, после чего приказал грести еще быстрее. Это с одной тварью было легко. А там их кружились тысячи. Но, похоже, система сегодня была на нашей стороне. Так что отстыковаться от болотного осколка вышло без проблем. А то я, честно говоря, опасался, что какой-нибудь комарик застрянет на границе. Но либо система не считала подобную мелочь за угрозу, либо нам просто повезло. Следующий, оранжевый осколок, тоже оказался не самым гостеприимным местом. Но по нему хоть можно было передвигаться без угрозы утонуть, наступив на кажущийся твердым клочок земли. Зато можно было легко обвариться, неудачно подставившись под струи пара, бьющего из трещин в земле. Или лишиться ноги, неосмотрительно наступив на тонкую корку, лишь внешне выглядящую прочно, а на самом деле скрывающую под собой яму с расплавленной жижей. И, конечно же, угодить под огненные плевки красных ящериц, которые периодически выползали из нор и всем своим видом демонстрировали, что гостям здесь не рады. Но чужое недовольство — это не моя проблема. Тем более, что едва мы высадились на осколок, я уже понял, что оставлю его себе. Ледяной и песчаные гексы у меня уже были в наличии, и я определенно хотел добавить к создаваемой мною полосе препятствий еще и огненный. Так что пришлось нам пару часов потратить на зачистку оранжевого осколка. Благо, особой трудности это не составило. Саламандр было немного, да и стрелки из них были никудышные. Поэтому куда больше головной боли мне принесли коротышки, старательно пытающиеся самовыпилиться. Зато благодаря хоботку, умудрившемуся провалиться в трещину, прикрытую застывшей коркой лавы, мы нашли залежи серы. Желтые кристаллы покрывали стенки трещины, которая постепенно переходила в самую настоящую пещеру. Правда, исследование пришлось свернуть, так как находиться долго ниже уровня земли было опасно. И так на поверхности дышать приходилось через раз. Впрочем, с учетом того, что осколок теперь в моей собственности, я планировал в скором времени вернуться более подготовленным. Кстати, за столь неподходящее соседство со снежным осколком система впаяла солидный штраф, что свело на нет весь бонус от присоединения. Но я сильно не огорчался так как это было вполне предсказуемо. Так что, прочитав гневное сообщение от системы, смахнул его в сторону, и, убедившись, что никто из гоблинов не потерял сознание, отправился в лагерь. Времени до сумерок еще было прилично, поэтому можно было хоть одним глазком глянуть на семигексовый осколок. И если там будет какая-нибудь гадость, с чистой совестью отстыковаться и отправиться в пространственные дали. Салатовый осколок. 46-й день проекта. Вечер. «Ждем! Ждем!» — негромко произнес я, глядя как Харон, мчится в нашу сторону, заливая окрестности лаем. «Приготовились!» — затаившиеся в кустах гоблины сжали копья, внимательно следя за приближающимся псом и преследующими его тиграми. «Вечная война между кошками и собаками сегодня определенно вышла на новый уровень». Две здоровенные полосатые скотины размером с носорога беззвучно мчались за Хароном, издавая лишь редкое рычание, и не подозревая, что с каждым метром приближаются к западне. Харя, достигнув отметки, резко ускорился, отрываясь от преследователей на пяток метров, а после прыгнул, перелетая установленные ловушки. Преследующие его монстры странных маневров жертвы проанализировать не успели, наступив всеми своими конечностями на острые колья ловушек. Мягкие подушки лап оказались плохой защитой, и спустя мгновение здоровенные туши кубарем покатились по земле, орошая кровью высокий кустарник. А через пару метров и вовсе перевалили через границу гекса и рухнули в воду. «Добить!» — приказал я коротышкам, которые тут же рванули из кустов к пытающимся выбраться на сушу здоровенным кошкам. Однако искалеченные лапы не давали тварям этого быстро осуществить, а навалившиеся гурьбой гоблины и вовсе поставили точку в жизни монстров. «Молодец, Хари! подошел я к псу, на морде которого отчетливо читалось выражение презрения к неудачникам из семейства кошачьих. «Далеко ушел?» Пес отрицательно замахал башкой и кивнул в сторону начинающихся метрах в двадцати джунглей. «Да, еще раз бегать на разведку определенно стоит». Кивнул я, а после прихлопнул севшего на шею комара. Не гнус с болота, но размеры тоже впечатляли. Ночевать тут на открытом воздухе определенно не стоит. Обнаруженный салатовый блок оказался покрыт густыми джунглями в самом худшем из возможных вариантов. Дикая влажность, духота и куча всяческих ползучих гадов. Так что, пристыковавшись, прикинул что да как и решил отправить на разведку одного хорона. Клещ с бойцами к выживанию в столь опасных условиях еще определенно готовы не были. «Все, давай шуруй, я ловушками займусь. Если что, отметка будет та же». Кивнул я псу, принимая от одного из гоблинов две сферы, добытых с тигров. Сферы — это, конечно, хорошо. Но, судя по тварям, они еще и мясом со шкурами и клыками поделиться могут. Так что, едва пес отправился в джунгли, я поручил четверым гоблинам начать разделывать туши. Целиком увести не выйдет. А оставлять на ночь — не вариант. Сожрут. Нет, определенно нужно нормальное плавсредство. Вот бы порт какой-нибудь речной найти с маломерными судами мечтала я вслух, убирая сработавшие ловушки и устанавливая новые. Однако, прежде чем успел поставить последнюю, до меня вновь донес лай Харона. «Однако, ты быстро вернулся, приятель». Разогнувшись, я посмотрел в сторону пса, а после потянулся за ублюдком. «В следующий раз, пожалуй, сам пойду, пока ты какую-нибудь гадость пострашнее не притащил. Хотя что может быть страшнее человека? Да еще и в таком прикиде». Харон стремительно мчался вперед, А за ним бежала толпа людей, вымазанных в красной глине и с разрисованными белой краской лицами. Тряся копьями, они вопили на все джунгли. И я как-то сразу догадался, что продуктивного диалога у нас с ними не выйдет. Трудно общаться с дикарями, у которых одежда сделана из костей, а роль наплечников выполняют черепа. Человеческие. Глава 11. Салатовый кластер. 46-й день проекта. «Стой! Стрелять буду!» Все же решил я крикнуть, глядя на приближающуюся ораву. Но меня, вот уж неожиданность, проигнорировали. «Ну ладно, тогда стреляю!» «Ну а что делать, если расписные дикари принялись швырять копья в хорона с такой яростью, будто тот им тапки погрыз?» «Хотя откуда у босоногих тапки?» «Держать строй!» — выкрикнул я, не отвлекаясь от стрельбы. Первое отделение, которым командовал третий, вышло вперед и выставило копья, прикрываясь щитами. Второе отделение Арни встало за ним, сменив двуручные дубины и топоры на куда более длинные копья. Также краем глаза я отметил, как клещ с подчиненными самостоятельно, без всяких указаний, скрылись в джунглях. Однако я знал, что они появятся в нужный момент, и именно там, где противник их не будет ожидать. Хотя трудно ожидать того, чего не видишь. Тем временем Харон домчался до отметки и, увернувшись от мастерски брошенного копья, перепрыгнул через первую полосу ловушек. А после, услышав мой приказ, рванул в сторону. Впрочем, дикари, по крайней мере те, что бежали первыми, явно сменили приоритеты, заметив куда больше добычи, чем поджарая собака, да еще в твердой скрылупе. «Бррр!» — передернул я плечами, увидев, как на размалеванной роже дикаря закатились глаза, едва тот заметил двуногое мясо, да еще в таком количестве. Правда, в экстазе урод пребывал недолго. Сквозная дыра в голове помогла ему проветрить мозги и осознать глупость подобных взглядов в мою сторону. Но, тем не менее, стрельба и падающие тела волну дикарей не остановили, а скорее, очень даже наоборот. Каждая смерть лишь подстегивала беснующуюся толпу, приводя ее в экстаз. «Готовьсь!» Дикари на полной скорости влетели в расставленные в траве ловушки. Острые колья насквозь пронзали босоногих дикарей, кромсая ступни и ломая кости. Крики боли и ярости заполнили округу. Но аборигены и не думали останавливаться. Давя и втаптывая угодивших в ловушку соплеменников, остервеневшие аборигены рвались вперед, метая копья в нас. «А неплохо», — с легким удивлением отметил то, насколько глубоко вошло копье в ледяной щит, которым я прикрылся. Арни с подчиненными успели спрятаться за отделением третьего. «Явно получше наших будут». Тем временем, растоптав с десяток своих родичей, дикари преодолели полосу с ловушками и обрушились на щитовиков. Возвышаясь над коротышками на пару голов, туземцы еще и превосходили их физически. Однако мои парни уже обладали должным боевым опытом, грамотно принимая удары на щиты и контратакуя первые ряды противника, заставив беснующуюся толпу остановиться. Раскаты рукотворного грома, испускаемого ублюдком, звучали ежесекундно, скашивая дикари одного за другим. Аберсеркеры Арни из-за щитовиков принялись колоть противников, насаживая краснокожих на копья. Часть дикарей попробовала обойти нас с флангов, но удача им улыбнулась лишь с левой стороны, так как справа внезапно выскочил Харон, тараном врезаясь и разбрасывая в стороны туземцев. Доспехи пса с легкостью кромсали и резали аборигенов, заставляя их уже сражаться за собственные жизни, а не выдумывать тактические финты. Правда, в какой-то момент, когда крики раненых слились в один отвратительный гул, а запах крови выместил все остальные, красный туман начал стелиться по земле, покрывая кожу дикарей странной пленкой. И тут же изрядно поредевшая орда окончательно сошла с ума. Глаза у дикарей закатились, лица исказились гримасами ненависти, а изо ртов потекли струйки темно-алой жижи, мало походящие на кровь. Именно в этот момент уже не люди, а какие-то дикие звери прорвали нашу оборону, кидаясь голыми руками на моих бойцов и хороня их под собственными тушами. Прикончив двумя выстрелами дикаря, который схватил одного из гоблинов за шею, пытаясь ее сломать, а после пинком отправив другого на подставленное Арни копье, я уже было собрался приказать начать отступление к плотам, как внезапно красный туман начал стремительно оседать, впитываясь в землю. Дикари тут же, словно марионетки, у которых разом оборвались все поддерживающие их ниточки, рухнули на землю и принялись кататься по ней, будто припадочные. А спустя несколько секунд, разом издав режущий слух хрип, замолкли и умерли. Не, я, конечно, потыкал для верности в ближайшее тело острием копья, но так, чисто для самоуспокоения. Вряд ли система отвалила бы сферы и монеты лишь за то, что местные дикари просто решили на травке полежать. «Странные дела твои, системушка!» Присел я перед одним из мертвецов и потыкал ножом, глядя, как из трупа продолжает сочиться красная жижа. Твоих рук дело! Я посмотрел на добродушно улыбающегося клеща, вымазанного с ног до головы в крови и держащего в правой руке отрезанную голову дикаря. Правда, в отличие от остальных, у этого узора на Харе были куда замысловать а в носу было несколько костей, явно указывая на его статус. Ну а после того, как туловище вслед за начальником принес мне палку ковырялку. Ой, то есть. Посох, украшенный перьями и кристаллом красного цвета. Стало ясно, что клещ завалил кого-то вроде шамана. Жесткого, он, однако, со своими. Подкидывая в руке посох, я оглядел поле боя. Тела все больше походили на высушенные мумии, зато трава под ними напротив стала буйно разрастаться, будто ее хорошенько удобрили. После хмуро перевел взгляд на пышные джунгли. Да не глупости! Это ж скольких нужно было пустить на подкормку! Мотнул я головой и повернулся к третьему, чью рожу теперь украшала рана. «Сколько?» «Пятерых потеряли», — подкидывая на руке копье, доложил гоблин. «Двое из первого, трое из второго отделения. Новички». «Так мы не скоро старичками обзаведемся», — буркнул я, глядя на часы. «Погибших на плод, с уродов собрать все ценное, после в тенеках, чтоб глаза не мозорили». «Копья хорошие!» — кивнул подошедший Арни. «Лучше наших. Да и доспехи для моего отделения подойдут». Я с сомнением посмотрел на броню, сделанную из костей. Однако это лучше, чем бегать в обычном рванье. Берсеркера-силача, как и он сам, тяжелые доспехи не уважали и старались сражаться налегке, уповая на силу, ловкость и скорость. «Забирайте!» Согласился я, на мгновение представив, как будет выглядеть встреча с другим демиургом с подобным почетным караулом. «Клещ! Харон! Со мной! Остальным готовится к отбытию. Мы быстро!» Кинув посох обратно туловищу, а голову шамана приказав прикопать от греха подальше, в сопровождении пса и гоблина двинулся в джунгли, похорошо протаренный десятками ног тропинки. Судя по тому, что дикари быстро собрали такую толпу и погнались за псом, Поселение должно быть где-то неподалеку. А благодаря тому, что такая толпа бесследно двигаться по густым джунглям при всем желании не может, заблудиться было невозможно. Так что до поселка мы добрались без приключений минут за пятнадцать. И то так долго, что последнюю сотню метров мы двигались максимально аккуратно, дабы не попасть в возможную ловушку или натолкнуться на дикаря. К счастью, этого не случилось. И, взобравшись на небольшой пригорок, я кинул взглядом поселок, окруженный чистоколом не таким мощным, как у того же Ярвинина на его снежном осколке, но тоже выглядящим довольно солидно. Такой с ноги не порушить. И тем не менее не скажешь, что деревенька с пятью десятками длинных шалашей из веток с листьями и тремя домами из срубленных кое-как обтесанных деревьев процветала. Поголовно вымазанные в глине, невзирая на пол, дикари слонялись туда-сюда, тыкаясь то к одному, то к другому костру, кое-их я насчитал восемь штук. Учитывая, что у каждого сидело по двадцать плюс-минус аборигенов, Выходило, что в племени на данный момент было примерно полторы сотни человек. Даже скорее больше. Наверняка кто-то, несмотря на сгущающиеся сумерки, бродил снаружи лагеря. Кто-то находился в шалашах, ну а кто-то обитал в хижинах. Пока лежал в холме да сгонял с себя всяких ползучих и летающих гадов, заметил, что порой из венца местной архитектуры периодически выходили дикари. Больше других, украшенные костями которые, впрочем, не сильно скрывали вторичные и первичные половые признаки. Ходя от костра к костру, они собирали на большие блюда пищу, что готовилось в здоровенных красных чинах с металлическим отливом. Зуб блаженный даю, что эти поберушки местных шишек обслуживают. И судя по тому, как на пороге самой левой хижины то появляется, то пропадает женщина, издали напоминающая скелет, уж столько на не было, одного местного пахана мы сегодня убрали. Да. «Для нас тут их определенно слишком много. Так что возвращаемся, пока обеспокоенная дама не решилась и не пошла за помощью в соседний домик», — прошептал я, медленно отползая назад. Клещи Харон попытались в точности повторить мои движения, и если у Гоблина это вышло более-менее, то пес смотрелся забавно. «Остаться и понаблюдать за ними?» «Едва мы слезли с холма», — спросил Клещ. «Используй сокрытие, и меня не найдут». «Нет смысла». Ничего нового ты не узнаешь. Покачал я головой. Да и не факт, что твой навык тебя спасет в случае чего. Не увидят дикари, зверь какой почует. А мне потом другого гоблина учить. Клещ хмыкнул и, кивнув, последовал за мной, стараясь ступать след вслед, как я его учил. Сейчас в этом смысла особого нет, мы и так изрядно наследили. Но когда еще тренироваться? Алло, Шарова. 46-й день проекта. Вечер. Что? «Я все уже сделала!» — воскликнула увязавшаяся за мной Молиган, когда я посмотрел на девушку. «Ну тогда шла бы к кнопке помогать ужин готовить», — произнес я, стремительно шагая по направлению к поселению жаболюдов, где вот-вот должны были появиться первые жители. Рядом со мной, смешно перебирая ножками, семенил Нобель, а чуть впереди, изображая кузнечик, скакал Харон. «Она меня не пускает! Говорит, что это твой приказ!» Мой. У нас и так с нормальной едой проблемы, и переводить продукты просто так – непозволительная роскошь. Кивнул я. Ты ведь готовить не умеешь? Нет. Остановилась девушка. Ну так ей и кактусы до этого не сажала. Но ну, смогла же. Прикажи кнопки, чтобы она мне показала, что делать нужно, я быстро научусь. Не сейчас. У кнопки и так забот. Я хотел добавить полон рот, но в моем исполнении это определенно звучало бы двусмысленно так что я просто махнул рукой и ускорил шаг. «И вообще, как-то подозрительно, что ты решила попросить дополнительную работу. Колись, блаженная, чего хочешь? Сразу предупреждаю. Чулан... апартаменты твои. Расширять не буду. Почему это сразу чего-то хочу?» она возмутилась Мия, пытаясь подстроиться под мой широкий шаг. Выходило не очень. Девушке то приходилось медленно бежать, то быстро идти. «Вот и отлично». Раз ничего не хочешь, значит, ничего не получишь. Так-то я сегодня добрый. Глядишь, и договорились бы. Но нет так нет. Не оборачиваясь, улыбнулся я. А теперь тихо. Время знакомиться с новыми подданными. Тихо, ублаженный не получилось. Ее сдавленное ворчание наверняка было слышно на другом конце Аллоды. Впрочем, сама виновата. Нечего пытаться со мной юлить. А теперь ей придется работать в два раза усерднее, чтобы вновь начать этот разговор. Ладно. Посторонние мысли в сторону. Время знакомиться. «Добрый вечер, Шаров. Да будут воды вашей жизни чисты!» Произнес жабалют, который подошел ко мне, едва и пересек границу поселка. «Добрый вечер! Рад всех вас видеть на своем молоде. Это мои спутники. Нобель из расы гоблинов и Мия Моллиган из людей. Я представил сопровождающих встретившему нас ремесленнику, если правильно понял по его одежде. Как ни земноводные в реальности выглядели куда ближе к людям, чем к жабам. Черты амфибий не заметить было невозможно, однако и уродами их обозвать или бежать в страхе прочь желания не было. Невысокие, безволосые мужчины племени были облачены в юбки и жилеты, сплетенные из тростника, и украшенные косточками и ракушками. Худые, даже тонкие ноги с руками, тем не менее, с легкостью держали их грозные тела с солидными брюшками. Впрочем, пивной живот был сильно заметен лишь у добытчиков и ремесленника. Воины же были чуть более подтянутыми. Жаболюдки и вовсе смотрелись приятно. С темно-зеленой кожей, большущими глазами, со зрачками, щелками желто-коричневого цвета у них на голове, в отличие от мужчин, наличествовало подобие волос. Точнее, это были тонкие белые щупальца, заплетенные в косы. Выглядело странно, но не отталкивающе. В общем, довольно милые, чьи почти плоские груди плавно переходили в плоские животы, прикрытые подобием рубашек с большим вырезом, украшенные вышитыми узорами. Кстати, насчет плоскости. Перевел взгляд на стоящую чуть позади Молиган. Да, определенное сходство присутствовало, если так можно говорить о том, что по факту отсутствует. Блаженная при моем взгляде сначала побелела, потом покраснела, а под конец и вовсе позеленело, идеально вписываясь в местную компанию. «А где еще двое ваших?» — поинтересовался я. Насколько я помню, все должны были появиться одновременно. «Жизнь слишком коротка, и терять время не стоит». Ремесленник растянул пасть, и лишь спустя мгновение я понял, что это он так улыбается, а не пытается заглотить меня целиком. Потому они отправились исполнять свой долг. «Добывать пропитание для будущих поколений нашего племени». «Уже?» «Одобряю инициативу». «Конечно, если она разумная», — удивился я. «Однако в данном водоеме отсутствует живность. Мы пробовали рыбачить». «Да?» «Странно». Вроде как нахмурился жаболют. «Но я был на берегу и с уверенностью могу сказать, что рыба в озере есть. Если желаете, шаров, мы можем сходить туда». «Думаю, стоит», — кивнул я. «Ваша женщина пойдет с вами?» Посторонившись чуть в сторону, поинтересовался ремесленник. «Она выглядит нездоровой, и мне кажется, допускать ее до воды не стоит». Я покосился на блаженную. «Думаю, она останется. познакомиться с вашим бытом», — покачал я головой. «А внешний вид у нее всегда такой, слегка пришиблено блаженный. Вы быстро привыкнете. Я вот уже почти привык». Кивнув в направлении озера, я зашагал туда, чуя, как здоровски припекается.